Глава 28. Кирилл вышел из дома мага. Буквально сразу следом за ним появились трое. Обычные парни, только одеты одинаково: широкие штаны, сильно суженные к низу, свободные майки. Они рассматривали Кирилла. Так ты и есть щит? Один из них обратился к Кириллу. Говорят, ты ничего не помнишь, правда? Правда. У меня дядька родной умел ставить щит. Вступил в разговор второй парень. Но до этого он 20 лет воевал на границе. Хватит разговаривать, так мы до темноты не доберемся до деревни. Третий парень подошел к Кириллу. Протянул ему руку. Я Рат. Это Томар и маг. Кирилл пожал протянутую руку. Внимательно посмотрел на Рата. Младше его. На вид не больше 15. Рукопожатие было крепким. Они пошли. Кирилл не особо следил за дорогой. Почему учитель отправил его? Столько всего осталось непроговоренным. Но, видимо, Арару виднее. Парни пошли вдоль серого здания больницы и завернули за нее лес. Протоптанная тропинка указывала на то, что ходили по ней часто. Ты же не был еще в деревне? Арат сравнялся с Кириллом. Нет. А зря. Томар тоже догнал их. Там весело. Тебе весело, Томар. Всех девчонок уже перещупал. Вступил в разговор маг. А ты завидуешь? Было бы чему. Маг аккуратно переступил через оранжевую лиану. Меня невеста ждет. Дождется ли? Два года уже прошло. Пошел ты. Маг пошел вперед. Зачем ты так? Рад покачал головой. Знаешь уже, как переживает. Затем Рад... Томар серьезно посмотрел на друга. «Не сегодня. Завтра снова атака этих тварей. Сколько их мы уже перехоронили. Жить надо сегодняшним днем. А? Правильно я говорю щит?» Кирилл неопределенно пожал плечами. Он едва слышал разговор парней, внимательно осматривая деревья и кустарники. Он никак не мог отделаться от ощущения, что сейчас появится хищная кунава. «Далеко до вашей деревни?» «Нет, около часа». Резко потемнело. Кирилл еще сосредоточеннее смотрел по сторонам. «Эй, щит, что ты там выглядываешь?» Кирилл вновь пожал плечами. «Неразговорчивый ты?» Томар хлопнул Кирилла по плечу. Кирилл и сам не ожидал такой реакции от себя. Он молниеносно схватил парня за руку. Вывернул. И вот уже Томар на коленях с заведенной за спину рукой. «Эй, ты чего такой нервный?» Томар поднялся с колен и сукоризной смотрел на парня. А «Хорошо, тебя маг обучает!» Рад хохотнул. «А мы думали, что ты только щит свой тренируешь». Уже совсем стемнело, когда они наконец вышли к деревне. Низкие дома стояли близко друг к другу. Серые гладкие стены. Черные провалы окон. Деревня. В памяти всплывали воспоминания о деревнях родного мира. Кирилл бывал там. Хоть его детский дом и находился в городе, он вспоминал деревянные дома, кривые улочки, горластых петухов. Здесь же животных не наблюдалось. Тишина и пусто. Они шли по деревне уже минуты десять, и ни одного человека не встретилось им. Пришли. Парни остановились перед ничем не отличающегося от других дома. Те же серые стены. Унылый вид разбавляла лишь лиана возле входа. Кирилл подозрительно покосился на нее, Но остальные даже не обратили внимания. Перешагнули через растения и вошли в гостеприимно распахнутую дверь. Кирилл пошел следом. Их встретил громкий хохот. Кирилл огляделся. Довольно простая комната. С десяток крепких столов. Стульев вокруг каждого. Людей было много. Но парни не растерялись, прошли к дальней стене. Там два столика были сдвинуты вместе сидели еще пятеро спутать их с обычными жителями не представлялось возможным те же штаны суженные к низу те же свободные майки парни сидевшие за столом привстали приветствуя подошедших а ты кто рыжий парень пристально посмотрел на кирилла ты что кор толкнул его стоявший рядом парень это же щит в неуютной вдруг образовавшейся тишине под взглядами парней Кириллу стало не по себе. Что он здесь делает? Никогда не любил шумной компании. Ему всегда комфортнее было одному. Защита! Хей! Кирилла усадили за стол. Придвинули кружку. Запавших в защиту Эклала. Напряжение спало. Парни на перебой говорили кто о чем. Откуда ты взялся, парень? Говорят, что ничего не помнишь до того, как попал на базу. корп подсел к Кириллу. Так и есть. А ты не говорливый. что пристал Кор? рад чуть нервно улыбнулся. Какая разница, помнит, не помнит. Он дело свою знает. Сколько наших выжило благодаря ему. А что, спросить нельзя? Кор осклабился. Сколько он уже на базе, а познакомились с ним только сейчас? Или много чести обычным нам? Кирилл в силой воли заставил себя усидеть на месте. В своем мире Он бы уже зацепился за один только тон говорившего. Но здесь, здесь каждый из присутствующих стоит на пути у твари. Важен каждый. Хочешь выйти? Кирилл дал Кору шанс. Сейчас все зависит от ответа парня. Что? Видимо, Кор не ожидал такого вопроса. Кирилл увидел гамму эмоций на лице у парня и даже посочувствовал ему. Как Кору сейчас выйти из щекотливой ситуации? Драться с тем, кому благодарны парни за спасение их жизни. Кор так и не ответил. Внимание привлек методичный стук. Кирилл обернулся на звук. Посередине комнаты устанавливали тумбы, напоминающие барабаны. И точно. Стройная девушка взяла в руки две тонкие палочки и легко стукнула по белой, натянутой сверху на музыкальный инструмент ткани. Голоса затихли. Все смотрели только на девушку. Она застенчиво улыбнулась и начала отбивать ритм. Ей вторил струнный звук. Кирилл огляделся и заметил полностью седого крупного мужчину, стоявшего почти у входа. В руках он держал высокий инструмент, на котором были натянуты струны. Кирилл не видел похожего в родном мире. Хотя он и в музыкальных инструментах-то не разбирался. Максимум его познаний мог отличить гитару от скрипки. Ритм который выбивала девушка, набирал обороты. Инструмент в руках женщины стал звучать сильнее. Кирилл почувствовал вибрацию внутри. Он оглянулся на остальных. Парни отставили кружки и не сводили глаз с исполнительницы. Девушка запела. Грудной низкий голос не вязался с хрупкостью фигуры. Но как он был красив! Кирилл еще не слышал вживую такого пения. Словно в душу проникал голос красавицы. Он судорожно вздохнул, не ожидал сам от себя, что может впечатлиться самодеятельностью. Он никогда не любил ходить на концерты, хотя Лиза и вытаскивала его на них с завидным упрямством. Кирилл морщился, но ходил ради Лизы. Единственное, откуда он сбежал, не выдержав, это концерт, где играли скрипачи. Лиза тогда долго смеялась, а он еще с месяц вспоминал ужасные звуки. Девушка пела. И Кирилл прислушался к словам. Она пела о безответной любви к войну. Певица исполняла чувственно. Незатейливые стихи проникали в самое сердце. Словно какая-то магия. Может, девица использует силу? Кирилл присмотрелся к ней. Ничего необычного. Самая обыкновенная девушка. Он медленно провел взглядом по завороженным слушателям. Ни в ком он не заметил присутствия силы. Магов не было. Что и неудивительно. Учитель говорил ему, что все одаренные собирались в центре материка. Грустная песня закончилась. На несколько секунд воцарилась звенящая тишина. Девушка тихонько начала отстукивать ритм. Седой мужчина подхватил быструю мелодию. На этот раз песня оказалась довольно веселой. С людей словно спала оцепенение. «Хороша, а, щит?» Его внимание вновь привлек кор. «Хороша», — Кирилл кивнул. «Хороша, но не для тебя», — хохотнул Томар, хлопнув Корра по плечу. «И не для тебя», — Кор раздраженно вскинул руку Томара. «Да, эта красавица ни на кого не смотрит», — проговорил тихо сосед Кирилла слева. «Да и пусть», — Томар отхлебнул своей кружки. «Зато как поет. Ради нее только сюда хожу». «Ага, рассказывай». Мак безлобно хохотнул над другом. Ну, не только ради нее. Томор шутливо повинился, опустив голову. А вот и девочки. Парни привстали, освобождая место для подошедших девушек. Одна из них подсела к Кириллу. Я тебя раньше не видела. Девушка перекинула назад толстую косу и улыбнулась. А меня раньше и не было. Кирилл наклонился ближе к девушке и невольно скривился. Слишком силен запах. Странный какой-то запах, цветочный, с непонятной примесью. Приторный. Вдруг что-то холодное коснулось места между лопаток. Кирилл дернулся от неожиданности и резко обернулся. Все люди расслабленно развалились на стульях и слушали певицу. Никто даже не смотрел в его сторону. Кирилл устал, не по себе. Он встал. «Скоро вернусь», – бросил девчонки, смотревшей на него во все глаза, и вышел из дома. Оказавшись на улице, он полной грудью вдохнул свежий воздух, только сейчас осознав, как душно было в зале. «Пссс!» Кирилл заметил что-то светлое, быстро юркнувшее за угол дома. Медленно, стараясь не шуметь, пошел следом. Он ожидал чего угодно, но только не этого. На него всмотрела большими глазами маленькая девчонка. На вид ей было не больше 7-8 лет. Густая грива белокурых волос завивалась в мелкие кудряшки. В руках девчонка теребила тряпичную куклу. «Что ты здесь делаешь? Где твои родители?» Кирилл удивленно смотрел на ребенка. «На!» Девочка протянула ему игрушку. «Это тебе!» «Мне? Зачем?» Кирилл разглядывал маленькую, не больше его ладони, тряпичную куклу с пуговицами вместо глаз. «Просто!» Девочка развела руками. И тут Кирилл увидел. Девчонку укутывал слабый красный туман. Парень закрыл глаза. Открыл. «Дымка никуда не делась». Ой, «Рози!» На них смотрела певица. Она стояла, сложив руки на груди, и сукоризной смотрела на девочку. «Тебе спать давно пора. Что ты здесь делаешь?» «Спрячь!» Громко шепнула девочка. Кирилл на автомате засунул игрушку в карман. Девочка подбежала к певице, обняла ее и звонко выкрикнула. «Не ругайся, Аня! Я уже бегу!» Девочка убежала, а Кирилл подошел к певице. «Аня?» Девушка всхлипнула, закрыв ладонью рот, а Кирилл растерялся, не зная, как лучше спросить. «Кто эта девочка?» «Моя сестра. Ты знаешь, что она маг? Знаю!» Ани взглянула прямо в глаза Кириллу. «Ты расскажешь своим?» Кирилл растерялся еще сильнее. Он еще раз посмотрел на девушку. «Обычный человек. Ошибки быть не может». Раздался голос людей. «Прогуляемся?» Девушка схватила Кирилла за руку и потянула за собой. Быстрым шагом, пройдя вдоль нескольких домов, они остановились. Девушка заломывала руки. Кирилл терпеливо ждал. Все началось недавно. Аня начала говорить, но смотрела в сторону. Около месяца назад она прибежала ко мне в комнату и зажгла огонь прямо на своей ладони. Девушка подняла глаза на Кирилла. Тот молча ждал продолжения. «Не говори, пожалуйста, никому». Аня взяла Кирилла за руку и с мольбой смотрела ему в глаза. «Если узнают, ее сразу заберут». «Ты не хочешь, чтобы ее отправили к императору?» Но почему? «А ты почему здесь?» Кирилл не нашелся, что ответить. «Ты тоже маг, я знаю. С чего ты взяла?» «Я видела их, магов». Девушка дрожала, но голос звучал твердо. «Ты такой же, как они. Ты так же смотришь. Чушь!» «Я знаю». Аня сделала шаг к парню, встав к нему лицом к лицу. «Ты пахнешь по-другому». «Что?» Кирилл потер виски. Совсем запутавшись, вновь послышались голоса людей. Глухие шаги. «Мне надо вернуться!» они судорожно стиснула руку Кирилла. «Обещай, что не расскажешь!» «Не расскажу!» Девушка поцеловала Кирилла в щеку и убежала. Кирилл пожал плечами и направился назад в дом, с которого ушел. Он ничего не понял. Как обычная девушка могла понять, что он маг? И почему Розе не обнаружили до сих пор? Потому что некому, решил Кирилл. И выкинул из головы странных девчонок. Вернувшись, он застал за столом одиноко сидящего мага. Тот помахал ему рукой и улыбнулся. Ты где был? Прогуливался. Где остальные? Разошлись. Та девушка не дождалась тебя. Ушла с кором. Не беда. Кирилл небрежно махнул рукой. Маг хохотнул в ответ. Послышался звук струнного инструмента. Вскоре к нему присоединился ритмичный стук барабанных палочек. Кирилл оглянулся. Аня начала петь, и вновь ее голос проник в самую душу. Парень тряхнул головой, но вибрация внутри не исчезла. Решив сосредоточиться на словах, Кирилл пожалел, что сделал это. Девушка пела о маге, который жестоко обошелся с девушкой. «Как ты относишься к магам, маг?» Парень насмешливо посмотрел на Кирилла. «Я не расскажу Рару». «Не в этом дело». Маг махнул рукой. Сдержанно улыбнулся. «Видимо, ты на самом деле потерял память, раз спрашиваешь о таком». «А что, нельзя об этом спрашивать?» «Слушай, странный ты, конечно». Парень наклонился ближе к Кириллу и продолжил. «Я расскажу тебе, но только из-за того, что ты и правда спас немало жизней». Но если что, я об этом тебе не говорил. Кирилл кивнул, с интересом ожидая продолжения. Сволочи они маги. Маг брызгливо скрывил губы. Они всегда высоко смотрели на обычных людей. Но сейчас они превзошли сами себя. А что они сделали? Ты правда не знаешь? Кирилл отрицательно покачал головой. Мак посмотрел по сторонам и шепотом продолжил. Замок императора? «Огорожен, и внутрь пускают только одаренных». «А раньше было не так?» «Нет». Маг недоверчиво посмотрел на Кирилла. «Ты точно ничего не помнишь?» «Точно. При последнем императоре такого не было. Он не делал границ. Он не возвышал одаренных. Хотя сам и был магом. Хороший был, как твой Рар. Почему ты называешь его последним? Разве сейчас нет императора?» Последний император ввел свой род с рождения мира. Маг отпил из кружки. Во всяком случае, так говорят. Но он не оставил наследников. Вообще, это мутная история. Нынешняя династия Варров появилась вообще из ниоткуда. Даже родством не связано с прежним императором. Но и чудить новый император начал сразу с начала правления. Чудить? Маги стали выискивать и до сих пор ищут всех хоть мало-мальски одаренных. Маг пристально посмотрел на Кирилла. Но все знают, что за последние 20 лет не родилось ни одного мага. Почему? Да кто ж его знает? Я не понял, так магов боятся? Боятся? Маг сплюнул прямо на пол. Не думаю. Их тихо ненавидят. Куда простому человеку тягаться с магом? Но боятся ли? Вряд ли. Кирилл откинулся на спинку стула, пытаясь проанализировать новую информацию. Рар не любил говорить об императоре, да и о магах не любил. Всегда уходил от ответа. Почему он не в центре материка вместе с другими магами, а на границе с обычными людьми? А какие были отношения между магами и людьми раньше, до того, как начал править новый император? Да никакие. Маг пожал плечами. Я же говорю. Маги всегда относились свысока к простым людям. Но раньше парень понизил голос. Они не заставляли всех одаренных собираться в одном месте. Были владеющие силой, которые спокойно жили в своих семьях. Были такие, которым не нужен был их дар. Так все-таки зачем новый император собирает всех одаренных в одном месте? Слушай, спроси у своего Рара. Маг посмотрел на Кирилла. Или он с тобой не сильно разговаривает? Не сильно, подтвердил Кирилл. А ты знаешь, что Рар был правой рукой последнего императора? Парень пристально посмотрел на Кирилла, но у того не дернулся ни один мускул на лице. И что он ушел на следующий же день после его смерти. И с тех пор ни разу не был нигде дальше базы. И я не знал. Это не секрет. Рар не скрывает этого. Маг пожал плечами. «Наверное, у вас есть вещи посерьезнее, чем обсуждать его прошлую жизнь». Кирилл молчал. К чему ему эта информация? Мало ли, по какой причине Рар скрывал свое прошлое. Он и сам только вчера начал откровенничать с ним. «Рар – лучший воин на базе», – продолжил маг. «Я думаю, что и сам уступает ему. Никогда не видел, чтобы люди так двигались. А расскажешь, чему он тебя учит? Ну, помимо счета». Парень с нескрываемым интересом смотрел на Кирилла. Расскажу. Они проговорили еще долго, обсуждая приемы. Они говорили о многом, аккуратно избегая тему будущих битв. Словно, если они заговорят о них, сразу же откроется новый портал. Кирилл никогда не был суеверным. Но сейчас все иначе. Что-то поменялось в мироощущении Кирилла. Он обводил взглядом людей. Людей веселых мирно сидящих за столиками, людей, на первый взгляд, беспечных. Но парень ловил на себе их взгляды. И именно от этих взглядов ему было не по себе. Люди надеялись на них, на тех, кто стоит на страже, на тех, кто, не жалея своих жизней, защищает остальных. Они надеялись на него, а он не знал, сможет ли он оправдать эти надежды. Кирилл огляделся вновь. Только сейчас обратив внимание на то, что из молодых парней только они и те, кто пришли с ним. За одним столом сидели два сгорбленных старика, за другим – женщины лет сорока. Кирилл пробежал глазами по остальным людям за столиками. Только старики и женщины. «Маг, а что, в этой деревне нет парней и мужиков? Только старики и женщины с детьми?» «Ты что, щит?» Парень удивленно смотрел на Кирилла. На всем материке остались только старики да бабы, все могущие держать оружие в руках на базе.